Глава 26. Москва. Настоящее время. Яна. Я люблю тебя. Словно звездной пылью я усыпал каждый миллиметр моего тела этим признанием, заставив все меня гореть, нет, сиять. Я лежу с закрытыми глазами в теплой постели и наслаждаюсь тем, как лучи зимнего солнца пробираются сквозь шторы и нежно касаются моего лица. Но еще сильнее я наслаждаюсь легкими прикосновениями на своей оголенной руке. Мне до сих пор кажется, что я в каком-то слишком прекрасном сне, и все вокруг нереально. И если это так, то я хочу растянуть этот момент как можно дольше, потому что так хорошо, как сейчас, давно не было. Я мягко едва заметно скользит пальцами по моей коже, медленно проводит от плеча к локтю и обратно, словно изучая каждый миллиметр моего тела. Я стараюсь сохранить ровное дыхание, чтобы не выдать себя, но с каждой секундой это дается все сложнее. Он спускается к моему запястью и аккуратно переплетает наши пальцы. «Доброе утро», — шепчет он, назрываясь носом в мои волосы. Я ощущаю его теплое дыхание на своей шее, и мое тело предательски покрывается мурашками. «Неужели мне было так невообразимо хорошо все эти шесть месяцев рядом с ним? Доброе». Отвечаю так же тихо, не желая нарушать тишину. «Прости, что разбудил». Он накрывает нашими сплетенными руками мой живот и прижимается своим телом к моему учащаемое сердцебиение. Не удержался. Я выспалась как никогда за последнее время. Улыбаюсь, хоть он этого и не видит, и прижимаюсь к нему еще сильнее, согреваясь в его объятиях. И я не вру. После аварии я мучилась от бессонницы, я сегодня спала с самым сладким сном до утра. Возможно, потому что физически и эмоционально была выжата до последней капли. Ведь после долгого периода пустоты, когда память не выдавала ничего, вчера на мою голову обрушился шквал мелких воспоминаний, которые постепенно начали обретать смысл и полноту картины. Это непривычно и пугающе, но одновременно маняще и прекрасно. А, возможно, все дело в мужчине, который сейчас со мной рядом. Его присутствие дарит мне невообразимое чувство безопасности. И мне хочется полностью ему крыться. О чем думаешь? Голос Яниса развеивает мои мысли и возвращает к себе. О тебе. Признаюсь честно. О воспоминаниях. О нас. Надеюсь, твои мысли приносят тебе только положительные эмоции. Он обнимает меня еще крепче и целует в плечо. Исключительно. Расплываюсь в улыбке. А ты думаешь о чем-нибудь? Думаю о вас. Проводят пальцами по моему животу, намекая о ребенке. Ты уже знаешь, Пол? Еще нет, но честно, очень хочу дочку. Продолжаю быть с ним откровенной. Я не смолчит какое-то время. Я ощущаю, как меняется ритм его дыхания, становится глубоким и более размеренным. Его пальцы слегка сжимают мою руку, и он тихо произносит. И я. Чтобы была такой же красивой и рыжеволосой девочкой, как мама. Его слова приятным облаком ложатся на сердце. И зелеными глазами, как у папы. Тихо добавляю я. Разворачиваясь к нему лицом и встречаюсь с ним взглядами. Янис расплывается в улыбке, невесомым движением убирает прядь моего лица и нежно касается моей щеки. Замираю, утопая в глубине его глаз. Я вглядываюсь в их радужки, которые при свете кажутся светлее и переливаются оттенками морской волны. Порочности в них сейчас 100 крат меньше, чем ночью. Но на 100 крат больше теплоты. Кажется, между нами устанавливается какая-то иная невидимая связь. Я даже уже выбрала несколько имен, если будет девочка. Мечтательно выдаю я. Никакие же. Вижу в его взгляде неподдельный интерес: Диана, Юлиана, Милина. Мне кажется, эти имена очень красиво сочетаются с фамилией Островская, улыбаюсь с восхищением. Диана Островская нравится особенно. Я не сприщуривается и с легкой улыбкой замечает: разве у ребенка не должна быть фамилия отца? Ну, когда я выбирала имена, отца не было. Теперь есть. Слегка склонив голову, произносит он твердо. Внутри все окутывается теплом от этой констатации, прикусываю нижнюю губу и стараюсь осознать, что все в заправду, что он реально здесь рядом и готов быть частью нашей с малышом жизни. Диана Адамиди, Юлиана Адамиди, Мелина Адамиди. Пробую на вкус эти сочетания. Мне нравится, как звучит Юлиана. Ив прям красиво. Соглашается он, легонько поглаживая мое плечо. А у тебя есть любимые женские имена? Интересуюсь я с любопытством, разглядывая его лицо. Теперь оно такое до более знакомое и родное, что хочется вглядываться в его черты на постоянной основе. Я не задумывается лишь на мгновение, а после с улыбкой отвечает. Амелия. Или просто Амелии. Какое красивое имя. У тебя с ним связаны какие-то воспоминания? Нет, не связаны. Услышал его когда-то давно не влюбился. Его бархатный голос обволакивает и действует на меня успокаивающе, вызывая желание заслушиваться им. Поэтому я не сразу замечаю, что Янис уже не говорит, а молча смотрит мне в глаза, проникая в самую глубь, и оставляет свои отпечатки на каждом миллиметре души. Как же я скучал по тебе! шепчет он и, потянувшись ко мне лицом, соприкасается нашими лбами. Ты даже не представляешь, как мне не хватало таких моментов. «Сначала меня переполняют теплые и приятные чувства, я мурашусь и растворяюсь в нас, а потом, словно по щелчку, во мне просыпается разум и возвращает меня к рациональности и действительности, где между мной и Адамиде еще море недосказанности и неопределенности. Правда? Спрашиваю уже с охлажденным рассудком. В больнице ты сказал, что рад, что я тебя забыла. Он вздыхает и отрывается от меня и проводит рукой по моему лицу, словно пытаясь стереть напряжение с него». Я отлично помню, что сказал тебе тем вечером. Нервно сжимая челюсть, а после продолжает. Наверное, так даже лучше для тебя, что ты меня не помнишь. Ни слова о радости. Потому что радости не было ни грамма. Тогда что значили твои слова? Я решил, что сейчас тебе лучше и не вспоминать меня. Потому что если бы помнила, то нуждалась бы во мне. А я не мог быть рядом. Его взгляд становится тусклым, опустевшим. Сломанным. Почему? Я невольно приподнимаюсь, испытав гамму неприятных чувств. Давай, наконец, поговорим откровенно. Янис поднимает на меня глаза и решительно кивает. Я замечаю, как он с облегчением выдыхает, словно сбрасывая с плеч тяжелый груз, который невозможно больше держать в себе. Он приподнимается вслед за мной, опираясь спиной о стену кровати. Я сажусь напротив, скрестив ноги и пристально смотрю на него в ожидании. «Ты помнишь, что у меня есть дети?» Осторожно спрашивает он, наблюдая за моей реакцией. Я отрицательно качаю головой. У меня трое уже взрослых сыновей. В тот вечер в Лондоне, когда ты попала в аварию, было открытие благотворительной школы. Мой старший сын Алекс ехал из аэропорта, чтобы успеть на мою речь. Но его машина столкнулась на огромной скорости с такси, в котором сидела ты. Боже. Единственное, что вырывается из моих губ, а грудь сдавливает неприятное напряжение. У меня перехватывает дыхание, в ушах начинает звенеть, словно вдали раздается протяжный гул, заглушающий все остальные звуки. Неожиданно вспыхивают образы, пелена перед моими глазами из-за потока слез, а потом ослепительный свет фар, резкий звук тормозов, грохот удара и темнота. Голова начинает кружиться, мысли путаться, я стараюсь не думать об этом, сосредотачивая все свое внимание на мужчине. Сейчас он «Вас увезли в разные больницы, и я не знал, как разорваться на две части и быть одновременно в двух местах». Его голос становится приглушенным. «Как только я узнал, куда тебя везут, я связался с главврачом и попросил его взять тебя под контроль. Мы с Генри Харрисоном старые друзья, и он пообещал держать меня в курсе твоего состояния. И тот факт, что ты была под его наблюдением, немного меня успокаивал». Сам я поехал в больницу, куда отвезли Алекса и Джорджа, водителя Алекса. Янис, ты не должен объясняться передо мной, почему ты поехал в больницу к сыну. По-другому и быть не могло. Думаю, все начинает блекнуть на фоне страха за жизнь своего ребенка. Мне неловко и неприятно, что он пытается объяснить то, что не подлежит объяснению. Будь то я бездушная и эгоистичная девица, которая не в состоянии будет его понять. Страх за твою жизнь не смог бы поблекнуть ни на чем фоне. Отрезает он. Я не оправдываюсь сейчас перед тобой. Лишь рассказываю хронологию всех событий, чтобы ты поняла, почему я поступал и говорил так или иначе. Я просто хотела сказать, что даже если бы ты не знал Генри Харрисона, я бы поняла, почему ты поехал за сыном. Я не сомневаюсь в твоем понимании нисколько. Но я знаю, что твоя реальность сейчас искажена. Поэтому буду стараться объяснить тебе все как можно подробнее, чтобы ты понимала. Я о тебе не забывал и не прекращал думать ни секунды. Твоя жизнь, твое здоровье для меня так же важны, как и жизнь, здоровье моих детей. Что скрывать, мне приятно слышать от него эти слова. С Алексом и Джорджем сейчас все в порядке. Обеспокоенно уточняю я. Через час после того, как их привезли в больницу, Джордж умер на реанимационном столе. Голос Яниса срывается. Он замолкает, отводит взгляд к окну и нервно сглатывает ком в горле. Я, не раздумывая, тянусь к нему и накрываю его ладонь своей. Я не ошибалась. Этот разговор был необходим Янису так же сильно, как и мне. По его реакции стало ясно без слов. Насколько важен для него был Джордж. Мужчина опускает взгляд на наши переплетенные руки. Уголки его губ содрогаются в горькой улыбке. Я был единственным ребенком в семье. Продолжает Янис, не сводя глаз с наших рук и нежно поглаживает тыльную сторону моей ладони. Поэтому ответственность и обязательства перед семьей прививались мне с материнским молоком. Детства как такового не было, друзей тоже, потому что, по мнению моих родителей, я должен был быть всегда умнее, лучше, взрослее, чем мои сверстники. Кроме Джорджа. Он был сыном телохранителя моего отца и жил в доме обслуживающего персонала на нашей территории. Он был единственным другом из детства, которому я мог доверить все. Мы вместе выросли, стали крестными детей друг друга. Боль я с он отдается во мне, заполняя все пространство между нами. Его смерть вышибла из меня весь дух. Я до сих пор не осознаю, что его нет рядом, что я не могу позвонить ему, а если хочу увидеть, то должен ехать не к нему домой, а на кладбище, где его похоронил. Крепче сжав его ладонь, я двигаюсь ближе и кладу голову ему на грудь. Я соболезную. Слышу, как его учащенное сердцебиение слегка замедляется от моего прикосновения. И мне одновременно удивительно и лестно, что я могу так влиять на его состояние. Хочется обнять и прижать Яниса к себе как можно сильнее, чтобы унять всю его боль. Вот почему я сказал тебе те слова в больнице. Я был физически не в состоянии быть рядом с тобой, Прибегать, урывками, и пугать я тоже не хотел, боясь усугубить твое состояние. Он начинает поглаживать меня по волосам, успокаивая нас двоих этим действием. Пока ты находилась в Лондоне, я занимался похоронами Джорджа, так как у него было четверо детей и жена, которая находилась в ужасном состоянии. В перерывах мчался в больницу к Алексу, который продолжал находиться в критическом состоянии. И молился, чтобы мне там не сообщили, что его, как и Джорджа, не смогли спасти. Что я там говорила? Не могу представить, что это за проблема, которая не позволяла хотя бы иногда приезжать ко мне. Чувствую себя сейчас просто низшим существом. Плевать, что я ничего не знала. Насколько же надо быть самонадеянной и эгоистичной, чтобы думать, что в жизни нет проблемы страшнее моей. Прости. Смотрю на него с искренним сожалением. Я вела себя так глупо и несправедливо с тобой. Не говори ерунды. Продолжает гладить меня по волосам, будто совсем не держит на меня обид. «Ты вела себя естественным образом. Я сам виноват. Заявился к тебе неожиданно и вел себя слишком самоуверенно. Просто уже не мог выносить все, что происходит. Скучал и нуждался в тебе безумно. А когда увидел, как ты целуешься с этим...» Замолкает, нервно сжав челюсть. «Вовсе перестал адекватно воспринимать сложившиеся обстоятельства». «Но так быстро в итоге улетел» потому что мне написали, что Алекс впал в кому. Говорит быстро, резко, словно боится этих слов, как огня. Но я замечаю, как его глаза краснеют, и кажется, что он с трудом сдерживает слезы. Жгучая боль пронзает мою грудь. Рефлекторно прижимаю руку к животу, представляя, какую непереносимую муку испытывает родитель, когда ему сообщают, что его ребенок на грани смерти. В памяти всплывает тот миг, когда я не прочитал это сообщение, как мгновенно побледнело его лицо, как глаза потухли от ужаса, и он словно потерял связь с реальностью. Ком подступает к горлу, не давая мне ни вдохнуть, ни выдохнуть. Какой ужас. Чувствую себя беспомощной, хочу помочь, но не знаю как. Не представляю, каких титанических усилий ему стоит сейчас держаться за остатки здравого смысла и не сойти с ума. Мы перевезли его в Швейцарию. Сейчас его состояние стабильное, но в случае Алекса никаких гарантий на хороший исход нет. Я снова тянусь к нему и обнимаю так крепко, как это возможно. Прости, что не сдержал обещания и не прилетел на Новый год. Шепчет, уткнувшись мне в шею. Я знаю, как для тебя это было важно. Особенно сейчас, когда ты находишься в таком состоянии. Но я не мог оставить свою семью, когда она больше всего нуждается во мне и в моей поддержке. Господи, Янис, ты вообще не должен просить прощения ни за что. Это все так незначительно на фоне... Я вдруг резко останавливаюсь. Свою семью. Это словосочетание начинает стрелять в голове очередью из автомата. Ты сказал свою семью? Спрашиваю, оторвавшись от него, смотрю ему в глаза. Наверное, он имел в виду своих детей? Они ведь его семья... Быстро находит объяснение внутренний голос, и уже готовы расслабиться, но замечаю, как я. Не с силой сжимаю челюсть, а его глаза на миг закрываются, словно он осознал, что выдал что-то лишнее. По всему телу разливается холод, начиная с кончиков пальцев и поднимаясь вверх, сковывая каждую клеточку, воздух вокруг будто сгущается, и я чувствую, как невидимые свинцовые оковы стягивают меня, лишая возможности шевельнуться. Детям. Он бы сказал, я нужен детям. С досадой произносит голос разума. «Ты что, женат?» С кривой усмешкой спрашиваю я, не веря, что вообще задаюсь таким вопросом. Это невозможно, я бы никогда не связалась с женатым. За полгода точно поймала бы его на лжи, поэтому жду быстрого и отрицательного ответа от Яниса, но вместо этого между нами повисает уничтожающая тишина, и я вижу в его взгляде вину и сожаление. Мне больше не нужны слова. За них все сделали глаза мужчины.